За ночь Станислав хорошенько все обдумал и вышел к завтраку при полном параде, фуражки мундире и даже начищенных ботинках. Вадим, как обычно, еще дрых в каюте, но это и к лучшему. Капитан хотел пообщаться с хулиганами без посторонних. Станислав, не присаживаясь, оперся руками о столешницу и дав команде ошеломленно на себя попялиться, ультимативно потребовал «Прекращайте этот детский сад». «Какой?» — прикинулся дурачком Кумтед. Капитан величественно его проигнорировал и продолжил. «Иначе в следующем порту я высажу Вадима и всех вас уволю». Станислав полюбовался вытянувшимися лицами и вытаращенными глазами, но когда команда уже была готова взорваться возмущенными воплями и броситься рисовать ему черную метку, то нам ниже закончил. «А потом продам корабль и вернусь на Новый Бобруйск, потому что с другой командой работать не хочу». А с этой, к сожалению, не могу справиться. Капитану удалось снова заткнуть все рты на этот раз не гневом, а проснувшейся, наконец, совестью. Первой сломалась Полина. — Ну, Станислав Федотович... — покаянно заскулила она. — Ну зачем же так сразу? Мы ничего такого не хотели. — Очень вы даже хорошо справляетесь, — поддержал ее смущенный пилот. — Просто это... Если бы вы хоть тетрис составили Я б лучше еще тысячу километров отмотал». Дэн молча смотрел на капитана, и хотя чем более сильные эмоции киборг испытывал, тем глубже их запихивал, Стасу почему-то вспомнилось забившаяся под реактор котика. Разволновался даже ни в чем не повинный Михалыч, принявшийся бурно изъявлять готовность слушаться за всю команду, а непокорных паршивцев собственноручно выпороть сложенным вдвое кабелем. Вениамин героически сдерживал улыбку. Ему-то бояться было нечего, к тому же он не сомневался в друге. Капитан любил свой корабль больше, чем все они вместе взятые, а в космофлоте ему удавалось построить и не таких раздолбаев. По мнению доктора, Станислав запросто дослужился бы как минимум до подполковника, если бы сам строился чуть получше. Такие идеалисты. Дальше старшины обычно не продвигаются, зато подчиненные уважают их не только по уставу. «Никаких «если», — отрезал капитан. «Либо вы подчиняетесь моим приказам, а не ищете в них лазейки. Либо давайте расходиться. Не волнуйтесь, я вам хорошие рекомендации напишу, пусть эта история останется только между нами». «Не надо», — капитулировал главный зачинщик, «а за ним и остальные. Мы все поняли. Извините, это больше не повторится». «Я очень на это надеюсь», — многозначительно сказал капитан и, отточенным кивком поставив выразительную точку в разговоре, наконец сел. Завтрак прошел в атмосфере всеобщего уважения и предельной вежливости, как в президентском дворце после подписания мирного договора за танцами». Мирным он стал совершенно случайно, и обе стороны боялись лишний раз дыхнуть в сторону друг друга, чтобы не обнулить успешные переговоры. «Станислав Федотович, а может, вы нам хотя бы научно-популярные фильмы разрешите, а?» — рискнула Полина, когда капитан уже по-домашнему расстегнул мундир, чтобы съеденные бутерброды устроились поудобнее. Исключительно для самообразования. Хорошему правителю полагалось быть не только суровым, но и милостивым. Только на личных терминалах в каютах. Величественно смягчил он приговор. Но без пива и тихо. Если услыша хоть один вопль, получите еще одну штрафную неделю. Станиславу показалось, что так команда не радовалась даже при выдаче премии. В день посадки Вадим проснулся по-армейски рано. Хотя лёг, как всегда, два с половиной часа назад. Маловато даже для киборга. Ледяной душ слегка поправил дело, но мешки под глазами так и не разгладил. «Рефлексы», — невесело пошутил спецагент при виде капитана. «У меня тоже», — усмехнулся Станислав. Сам он не считал этот пункт маршрута чем-то особенным, но подсознание рассудило иначе, подняв бывшего космодесантника за полчаса до будильника. «Так странно». Вадим снова повернулся к иллюминатору, тщетно пытаясь понять, что испытывает при виде близкой белой звезды и крохотной изумрудной песчинки на ее орбите. «Раньше мы прилетали сюда на штурмовом крейсере, высаживались строго на теневой стороне под прикрытием орбитальных боевых комплексов. А теперь замороженные сосиски для сети быстрого питания везем». Ну и отлично. Станислав напротив смотрел на Шебу с заслуженной гордостью. 20 лет к ряду, и еще 3 года назад эта планетка была Диким Западом, где окопались бежавшие из Земли боевики и прибившиеся к ним Шушера, черт бы с ними, но у них были деньги, флот и доступ к урановым шахтам, что грозило серьезными проблемами в будущем. За время конфликта тут каждый третий космодесантник побывал, и каждый десятый остался, хоть посмотрю на нее днем и без оптического прицела. Оружие там до сих пор разрешено с 14 лет. — возразил Вадим. — Природа очень агрессивная. По-хорошему, надо бы биоформацию провести, но для этого придется всех годика на три-четыре отселить. А там промышленность налажена. Да и обжились уже люди. На Шебе же и до боевиков сидела крупная община, плюс их семьи туда перебрались. — Центавриане вроде могут и без отселения формацию запустить, — заметил Станислав. — С их ценами дешевле новую планету освоить, чем эту исправить, — пренебрежительно отмахнулся спецагент. Да и вообще, не доверяю на зеленомордым. Бывали уже прецеденты. Если что-то наперекосяк пойдет, их тут же как турбина издувает. Мол, мы тут ни при чем. Вы сами с инструкциями напортачили. Капитан украдкой покосился на приятеля. Может, все-таки рассказать? От мысли, что Вадим попал на его корабль не случайно, Станислав давно отказался. Тайные агенты обычно стараются втереться в доверие, а не в рекордные сроки настроить против себя весь экипаж. Другое дело... Захочет ли он теперь им помогать? Или равнодушно посоветует обратиться в полицию, а я, мол, все равно в этом порту схожу?» Последний вопрос деликатно не обсуждался, но это и так было ясно. Вадим гладко выбрился, крепко надезодорантился и надел чистую рубашку, не оставляя сомнений, что его сумка уже стоит у двери каюты. «Слушай, Вадик», — решился капитан. Приятель резко обернулся, заметив отразившееся в стекле движение. Дэн не собирался к ним подкрадываться, И вообще шел к столу, но капитан пожалел, что хотя бы на эту неделю не повесил на киборга бубенчик, как в шутку предлагала Полина. Котика это та громче топала. «В чем дело, Денис?» — поинтересовался Станислав с досадой. Вадим тут же демонстративно вышел из пульта гостиной. «Я дежурный». Дэн сразу почувствовал капитанское раздражение и напрягся. «У вас имеются какие-нибудь пожелания насчет меню?» «А что есть варианты?» Станислав быстро пожалел о своей вспыльчивости. Киборг вытянулся по струнке и принялся монотонно перечислять содержимое кладовки, начиная с замороженных пайков и плавно переходя к консервам. «Ладно, проехали», — сдался капитан между крахмалом и уксусом. «Готовь, что хочешь, мне все равно». Станислав решил, что холодный душ ему тоже не повредит, и направился к санузлу. Дэн пару секунд постоял, сосредоточенно глядя на место, где только что был капитан, а потом неожиданно бросился его догонять. «Станислав Федотович!» м -м -м, обернулся тот. Киборг тут же остановился как вкопанный, словно забыв, зачем, собственно, бежал, но когда удивленный Станислав хотел поинтересоваться, что это значит, навигатор поднял на него глаза и негромко спросил. «Если вы продадите корабль, что будет со мной?» «Ну так не доводите меня до его продажи», — хотел уклончиво ответить Стас, но понял, что по отношению к Дэну это слишком жестоко. «Что-нибудь придумаем», — честно сказал он. «В крайнем случае с собой заберу. Будешь мне готовить и квартиру убирать». «Боевых киборгов не рекомендуется использовать в бытовых целях». «Почему?» — удивился Станислав, действительно припомнив такой пункт в инструкции к Дексам. «Ты ж вроде говорил, что можно просто другую программу закачать». «Перепрошивка от Мэри даст только 32% эффективности. Это самое неудачное сочетание модели и программного обеспечения». «Денис, если ты не любишь мыть полы, так и скажи», — досадливо перебил его Станислав. «А не дури мне голову этим канцеляритом». «Хорошо», — кротко согласился Дэн. «Спасибо». «За что?» — опешил капитан, ожидая очередного подвоха. «Я ж говорю, это в крайнем случае. Вначале попробуем пристроить тебя на Сигуре. Или к Веньке в клинику охранникам. А то пациенты разные бывают». «Нет, все нормально», — навигатор улыбнулся. «Не вымочено, а как будто даже с облегчением». Зато я готовить люблю. И, развернувшись, пошел назад на кухню, а Станислав, недоуменно покачав головой, дальше по коридору. В чем-то Вадим был прав. Понять, что творится в этой рыжей башке, удавалось далеко не всегда. Но это, разумеется, не означало, что ей нельзя доверять. Дэн протер стол, расставил тарелки и, пока пайки разогревались, подошел к иллюминатору. Скрестив руки на груди, киборг долго разглядывал шебу, уже подросшую до размеров просеного зернышка. Он тоже там бывал. Она всем телом подается навстречу ему и жадно обволакивает долгожданного гостя влажной плотью. Журчалась динамика в бархатный женский голос. — Ты посмотри, что вытворяет! — восхитился тэд подкидывая в воздух несколько чипсин и ловя их ртом, по крайней мере, большую часть. — Это еще что? — покровительственно заметила Полина. — Сейчас она высунет тентакли и... «Теодор Лендер, тебе не пора за штурвал?» — вкратчиво поинтересовался Станислав, появляясь в дверях в самый напряженный момент фильма. Шепская птицеловка облепила щупальцами судорожно трепыхающегося мышехвоста и медленно, неумолимо упихивала его в пищеварительное дупло. Парень глянул на ком, охнул, выронил пакет и вскочил со стула. «Да, Станислав Федотович, уже бегу!» Врезаться в планету корабль, конечно, не мог, автопилот такого не допустит, но пролететь мимо запросто. Маша честно предупредила Теда, что до часа икс осталось 15 минут. Тот отмахнулся, что «идет-идет», а в итоге помчался галопом рассеивая за собой крошки от чипсов. Разворачиваться, к счастью, не пришлось. Не дождавшийся однопарника навигатор взял начальный этап управления на себя, скорректировав курс и включив тормозные двигатели. «Лучше бы вовремя меня позвал». — неблагодарно зашипел на него Тед. — Я же звал, — тихо возмутился тот. — Три раза. Надо было настойчивее. Вместе со стулом прикатить или на руках принести? Напарники синхронно покосились на Вадима. Пассажир, уже полностью одетый, сидел на диванчике, отстраненно наблюдая, как Маша играет сама с собой в карты на раздевание. Бластер, вызывающий, висел у спецагента на поясе. Сумку Вадим зажал между ног, как будто кто-то мог ее здесь украсть. «Кажется, ему не терпится от нас свинтить», — злорадно заметил пилот. «Надо сказать ему, чтобы шел в каюту и пристегнулся. Как будто он сам этого не знает. Хочет — пусть тут сидит. Ну и вон нафиг!» Тед хищно улыбнулся, планируя виражик позаковыристи. Межпланетные войны, которые когда-то были любимой темой кинематографистов, дело сложное, малоэффективное и дорогостояще Во-первых, надо построить и снарядить захватнический флот, а также усилить оборону, вдруг враги обидятся и ответят. Во-вторых, несмотря на блестящие успехи в изобретении оружия массового поражения, пользоваться приходится только конвенционным, после которого на поле боя останется хотя бы В-третьих, атакованная цивилизация тут же наябедничает в межгалактическое содружество и придется ждать, пока оно тщательно рассмотрит дело и решит, кого поддержать. А логика ксинусов бывает весьма причудлива. Ну и в-четвертых, открытые военные действия между представителями одной расы подрывают ее авторитет перед остальными. Разве можно иметь с вами дело, если вы даже с внутренними проблемами не способны справиться? Природа Шебы тоже неблагоприятствовала быстрому разрешению конфликта. Горы и джунгли, в которых сам черт ногу сломит, а потом его с аппетитом сожрут. В итоге тамошняя война напоминала средневековые феодальные стычки. Освободительные войска то захватывали парочку городов, то уступали их, перемирия сменялись серией локальных боев и терактов. Шеба требовала у Земли автономии, и, в принципе, без проблем ее получила бы, если у власти стояли нормальные цивилизованные люди, а не агрессивный диктатор, помешанный на идеи превосходства человеческой расы и одной из ее религий. Давать ему волю было ни в коем случае нельзя, иначе зараза укрепится и разрастется, испоганив только-только налаженные отношения с инопланетянами, поэтому командование Земли обреченно посылало на Шебу десант за десантом, чтобы держать ситуацию пусть не под контролем, но в рамках. Все закончилось совершенно логично. Диктатора прирезали свои же, рассудив, что лучше владеть планетой на чужих условиях, чем окончательно раздолбать ее ради сомнительных идеалов. И договор о безоговорочной капитуляции наконец-то был подписан. Земля обрела новый геморрой, на этот раз чисто финансовый, мирное население охотно признало себя ее вассалами и потребовало причитающейся ему помощи, пособий и компенсации за утрату имущества и кормильцев. Но, по крайней мере, бессмысленная гибель людей на Шебе прекратилась. Хроническая война сильно истощила планету. Какая там биоформация? Восстановить бы полуразрушенные города. Впрочем, жизнь потихоньку налаживалась, раз вдруг желудка рискнула открыть здесь уже третью закусочную. А матушка-крольчиха и не закрывалась во время войны, принося даже больший доход. Надо же бравым воинам где-то сбрасывать стресс. А вот приличный космопорт на Шебе до сих пор не возвели. Военные и грузовые суда садились где попало, лишь бы площадка была поровнее и поближе к цели. Пассажирские же летали сюда так редко, что спешить с постройкой не имело смысла. Лучше потратиться на школу или больницу. «Станислав Федотович, вы ведь здесь воевали, да?» жадно поинтересовался Теодор, высматривая, куда бы пришибиться. Корабль только что вошел в плотные слои атмосферы, но благодаря безоблачной погоде город лежал внизу, как микросхема на изумрудной ладони. Сверху джунгли выглядели сочными, жизнерадостными и приветливыми, как населяющие их птицеловки, пока наивный летун не спустится пониже. «Было дело», — уклончиво отозвался капитан. «Ну и как оно?» «Работа как работа. И ты давай не отвлекайся». Станислав крайне редко и неохотно рассказывал о своем армейском прошлом, отговариваясь подпиской о неразглашении. Не то чтобы капитан его стыдился и боялся вспоминать, хотя бывали моменты, бывали. Просто не видел смысла. Подвигами хвастаться глупо, к тому же не так уж много их было. В основном рутина, а про нее неинтересно. Команда, возможно, полагала иначе, но Станислав предпочитал отмахиваться и отшучиваться. Зато внезапно оживился Вадим. — Да ладно тебе, Славик, не скромничай. Это ж Грейград. Наш отряд его северную окраину брал. Я до сих пор каждый дом помню. Три улицы почти без потерь прошли, а потом наткнулись на подземный бункер. Оттуда как повалит всякой погани. Боевых рабокрабов и киберов. Мы, надо признаться, поначалу опешили, но тут наш старшина как вжарил первому дексу в морду из плазмомета. Только ошметки полетели. Обтер щиток, запястье мое рёт. — Что, ублюдки, охренели? Вперёд, парни! Ну, мы им и дали жару. Если Вадим рассчитывал воодушевить приятеля и припугнуть киборга, то все вышло с точностью да наоборот. Дэн обернулся и с уважением посмотрел на смутившегося Станислава. Шестерок тогда еще не выпускали, а пятерки сильно им уступали. Но подвиг отважного старшины все равно заслуживал медали, которую он тогда и получил. Напарники на зубок знали все награды своего капитана. «Вон там вроде нормальное местечко», — Станислав поспешно ткнул пальцем в обзорный экран. Если, конечно, за три года они оттуда все мины поубирали. — А они от города? — засомневался Теодор. — Нормально. Восемь километров. Стандартный марш-бросок. У пилота вытянулось лицо, и капитан, сжалившись, добавил. — Но мы, разумеется, полетим на флайре. Крылатых хищников здесь нет, а от наземных силовое поле выставим. Главное, впритык к лесу не садись, они по большей части оттуда лезут. Вадим замолчал и снова насупился, угрюмо глядя в одну точку. Маша оскорбленно сгребла проигрыш и выигрыш в невесомую кучку и исчезла, сменившись стандартным значком спящего режима. Несмотря на недобрые мысли, корабль тэд посадил аккуратно, с незнакомыми планетами шутить опасно. Фиг их знает, на какую воздушную или магнитную аномалию напоришься. «Дэн, иди осмотрись», — распорядился Станислав, когда вибрация двигателей стихла. Навигатор послушно выбрался из кресла и направился к шлюзу. «Надень легкий скафандр», — догнал его капитанский оклик, и Дэн свернул к ячейкам со спецснаряжением. Вадим презрительно фыркнул, не подозревая, что дело тут не в тупости киборга, а в дисциплине, которую капитан упорно пытался привить своей безбашенной команде. Тед тоже выскочил бы из корабля в одних джинсах и кроссовках, а Полина еще и с сачком. Ну а что тут такого? Вокруг каменистая пустошь с редкими пучками лишайника, отлично просматривающаяся до самого леса. Если какая-нибудь тварь оттуда и вылезет, человек три раза успеет обратно в шлюз нырнуть, а киборг все пять. Честно признаться, Станислав и сам поленился бы натягивать скафандр ради такой ерунды, но мелкое нарушение техники безопасности неизменно повлечет за собой крупное. Поэтому лучше не расслабляться. Про шлем капитан ничего не сказал, и Дэн оставил его на полке. Главными достоинствами шебы были богатая кислородом атмосфера и толстый слой почвы после минимальной обработки, пригодной для выращивания земных растений. Местные тоже перли, как на дрожжах. И первое, что ощутил Киборг — терпкий цветочный запах, штопором вбуравливающийся в нос и через пару минут напрочь отшибающий людям обоняние. Угрозы он не представлял, но Дэну почему-то стало неуютно. В прошлый раз эти деревья тоже цвели. Киборг присел на корточки, сканируя ближайший кусок почвы, потом спрыгнул на нее и бдительно обошел космический мозгоед. Мин не было, хотя Дэн обнаружил несколько подозрительных, явно свежих воронок. Вся живность тоже разбежалась, напуганная шумом, запахом и размерами корабля, только возле одной из посадочных опор лежало гладкое темное серое яйцо размером с футбольный мяч». В полете он развернулся в длинную многоногую гадину, судорожно извивающуюся и щелкающую ядовитыми клешнями, но посанувший ее к лесу наглец остался далеко внизу. Дэн собирался доложить, что все в порядке, как вдруг заметил Вадима, уже спустившегося по ступенькам и целеустремленно идущего к джунглям. Окликать его киборг не стал, зато немедленно связался по кому со Станиславом. «Вадик, ты чего?» — без церемоний заорал капитан, выскочив на площадку трапа. Приятель, уже почти скрывшийся в лесу, отступил на пару шагов и обернулся. «А что? Вернись на корабль! Зачем? Мы же уже попрощались!» Вадим демонстративно поправил висящую на плече сумку. «Но я не думал, что ты тут же сойдешь!» «А в чем проблема? В восьми километрах инопланетных джунглей...» Спецагент коротко хрипло рассмеялся. «Обычный марш-бросок! Как ты и сказал! У нас же здесь больше десятка вылазок было, причем ночных, и ничего!» «Это у нас ничего. А Тим с Алексом так на базу и не вернулись. Сейчас день. Мир. И у меня две запасные батареи. Погоди хоть пять минут, я тебе флайер организую». Вадим пренебрежительно махнул рукой, натянул капюшон, пригнулся и нырнул под ветку. «Вадик!» Станислав Забористов выругался, жалея о тех временах, когда неподчинение приказу старшины каралось похоронами окурка, копанием трехметровой ямы под могилку. Потом вытащил бластер из кобуры, проверил предохранитель и швырнул киборгу. «Дэн, проводи этого самоубийцу до города. Только постарайся незаметно, ладно?» «Хорошо». Навигатор вскинул руку, и крутящиеся в воздухе оружие словно прилипло к его ладони. «Назад не возвращайся, жди нас возле друга-желудка. Мы тебя подберем». «Хорошо», — повторил киборг, углубляясь в лес параллельным Вадимову курсом. Станислав еще немного поругался на пороге, пользуясь тем, что его никто не слышит, затем приказал Маше включить силовое поле и вернулся в пультогостиную. «А где Дэн?» — двадцать минут спустя спохватилась Полина. «Я его с Вадимом в город отправил», — нехотя сообщил Станислав. «Пешком?» — ужаснулась вся команда. «А вдруг с ним что-нибудь случится?» «Днем с опытным вооруженным бойцом?» — «Вряд ли», — повторил за Вадимом капитан. «Ну так пусть бы опытный боец и один, если он совсем ку-ку!» — не сдержался пилот. На этот раз Станислав не стал его осаживать, как и оправдывать идиотский поступок приятеля, а терпеливо напомнил. «Дэн — боевой киборг шестого поколения, несколько лет применяв участвовавший в военных операциях. Для него это всего лишь легкая прогулка, освежение навыков. А для Вадима — пятьдесят на пятьдесят, дойдет, не дойдет. Ты считаешь, что надо было просто так его отпустить?» Теодор замялся и отвел глаза, признавая капитанскую правоту. Своих бросать нельзя, даже если формально они уже перестали быть своими. Станислав удовлетворенно кивнул, но тут Полина жалобно и испуганно сообщила. — Я Дэньку по кому вызываю, а он почему-то недоступен? — Наверное, далеко отошел, — предположил капитан. — Но не на пять же километров. Или в враг спустился. Станислав тоже почувствовал укол тревоги и сжал кулаки, давя ее в зародыши. А может, выключил передатчик, чтоб не запиликал в самый неподходящий момент? Мог бы на вибрацию поставить. Полина, не поднимай панику, я уверен, что у него все в... Громкий пронзительный сигнал воздушной тревоги чуть не уложил бывшего космодесантника на пол. Команда, не обремененная подобными рефлексами, озадаченно смотрела, как Станислав выпрямляется и раздосадово нарявкает. Машка, что за дурацкие шутки? Милый. «У нас гости», — отозвался Искин озабоченным тоном жены домохозяйки, лихорадочно вспоминающий, что в доме есть из еды и над ли до блеска унитаз. Капитан глянул на обзорные экраны и снова едва справился с порывом нырнуть в укрытие.